Глава пятая. Какая может быть работа, если я все время буду бояться за ее жизнь? Мне и без того сложно сосредоточиться, а вы еще хотите лишить меня последней радости? С трагической нотой в голосе воскликнул Конышев. Наша дискуссия по поводу Виктории продолжалась уже минут тридцать, но мы с Вячеславом все никак не могли прийти к единогласному решению. Он настаивал на том, чтобы его жена отправилась с нами, и я считала, что здесь, у родственников, ей гораздо безопаснее и лучше. Вика сидела насупившись и глядя на меня как на врага. Один раз она даже попыталась вмешаться, заявив, что не потерпит, чтобы за неё решение принимала какая-то девица, которая по сути является всего-навсего наёмным работником. Но я быстро поставила Викторию на место, чем, к сожалению, еще больше усилило ее неприязнь ко мне. Да поймите же вы, как могла убеждала я Конушева, взяв жену с собой, вы станете в два раза уязвимее. Неужели вы хотите, чтобы охота началась и на нее тоже, чтобы ее похитили и затем стали шантажировать вас? Этого не произойдет, если вы будете качественно выполнять свою работу, невозмутимым тоном заметил Вячеслав Евгеньевич. Ну да, как же, вспыхнула я. А вы случайно не подскажете, как мне разорваться на двое между вами? Или ещё одни глаза к затылку приделать? Вы ведь у нас учёный-разработчик. Ну, давайте же изобретите что-нибудь. Непробиваемый скафандр, шапку-невидимку, ковёр-самолёт наконец. Женя, я всё понимаю, устало вздохнул Вячеслав. Понимаю, что нагружаю вас дополнительно, что рискую, но и вы меня тоже поймите. Эти люди профессионалы, и рано или поздно они все равно вычислят, где находится Вика. По нашему же маршруту вычислят. И что тогда? Думаете, мы успеем помочь ей? Даже охрану сюда засылать бессмысленно. Сами говорите, что даже самым незначительным своим поступком, банальным телефонным разговором они способны выдать себя и ее. Если же она поедет с нами, то по крайней мере будет на виду. И не волнуйтесь, вы обвинять вас в возможных последствиях не стану. Я понимаю, какой это риск, понимаю, к чему всё может привести, но знаю, что так всё же будет лучше для нас обоих. Вы упрями осла. Ну да чёрт с вами, делайте как считаете нужным. А моё дело маленькое оберегать вашу, замечу только вашу жизнь, подняв указательный палец вверх, напомнила я. За остальное не ручаюсь. Это последнее моё слово. Дальше думайте сами. Сказав это, я решительно встала из-за стола и вышла из дома во двор. Меня всё трясло от негодования, вызванного упрямством Вячеслава. Да, возможно, он в чём-то прав, и женщину рано или поздно найдут, но так-то её заметят ещё раньше. Или он думает, она станет ходить за ним по пятам? Да тут же отправится шататься по городу и никакими уговорами её не удержишь. Слави, не хочу. Этой особе вряд ли интересны его проекты и разработки. И она уже через пару часов, проведенных в институте, начнет скучать и искать приключения на свою голову. Запереть в квартире Вику тоже не удастся. Не для того она с нами напросилась. Словно шалел и трезвонил мой сотовый. Глянув на номер на экране, но так и не определив, кому он принадлежит, я просто нажала на кнопку приема и, поднеся трубку к уху, вяло произнесла: "Да, слушаю. Евгений Максимовна". Взволнованно зачистил кто-то. Что у вас там случилось? Как Вячеслав? Он жив, не ранен? Он в порядке? Догадавшись, что звонившим является Конанов, я успокоила его. Все в порядке, Олег Ефимыч. Мы уже добрались до места и сейчас отдыхаем. Ну и слав тебе, господи! Облегченно вздохнул тот. А мы уж тут все на ушах стоим. Объявился Шеханов в ужасном состоянии и говорит, напали на вас. Мы три машины послали на поле. Они вот только что вернулись. Привезли два трупа и раненого Панова. Мы вам звонили, да трубку никто не брал. Скорее всего, мы просто находились вне зоны действия сети, предположил я. Точно помню, что мой телефон ни разу не звонил за время нашего пути. Здесь глубинка связи может и не быть. Ну что вы там решили-то? Скоро приедете? А может за вами машину выслать? Мало ли что. Это было бы неплохо. Поспешно согласилась я. Мне совсем не хотелось возвращаться своим ходом, тем более что скрываться нам теперь нет нужды. Раз уж мы забираем с собой Викторию, вдобавок у нас совершенно нет денег. Счёт Вячеслава совершенно пуст, хотя он и утверждает, что ничего с него не снимал. Проверьте там всё, пожалуйста. Мы думаем, деньги с его счёта сняли преступники. Конечно, мы проверим, пообещал Кононов. А вы ждите машины и никуда не уезжайте. Я прямо сейчас договорюсь с руководством. Как скажете, откликнулась я и отключила телефон. Решение было принято, приказ отдан, оставалось лишь дождаться кортежа и вернуться с ним назад, а там как получится. Но а пока подышу свежим воздухом, посижу в саду, а то кто знает, когда еще приведется. Вячеслав Евгеньевич, мы успели восстановить одну из частей программы, создали ее скелет. Что делать дальше? Интересовался у Конышева его коллега в настоящий момент. Мы с Вячеславом уже находились в институте, где он тут же с удвоенной силой приступил к работе. Его жене в кабинет принесли массу самых различных журналов, которые она с интересом перелистывала. Я же попросту шаталась туда-сюда без дела, не имея возможности покинуть Вячеслава и заняться своими делами. Это самое неприятное в работе телохранителя быть чьей-то тенью, когда человек работает. Но ты изо всех сил стараешься не отвлекать его и одновременно не терять бдительности. А вы делали проверку? Внимательно выслушав подчинённого, спросил Вячеслав: "Нет". Тогда проведите. Используйте систему Эшилом. Если разработка её выдержит, значит, мы на верном пути. Также нужно увеличить расстояние передачи данных. Мы над этим работаем, но пока ничего не получается. Попробуйте подключить к данной разработке потенциал других дисциплин. Это должно помочь. Ищите и проверяйте различные подходы. Новая система должна быть лучше системы перехвата сообщений, что имеется у различных спецслужб. Хорошо, молодой человек кивнул, затем переложил в своей папке несколько листов, в которых уже успел сделать пометки, и взявшись за следующие, произнёс: Есть ещё один момент, который нужно проработать. вирусы, догадался Вячеслав. Ёныша кивнул, а затем добавил: "Именно. Наша программа не даёт полной гарантии того, что вирус не попадает в компьютер. Она лишь защищает в нём информацию. Наши ребята тут кое-что проверили и пришли к выводу, что хакеры не тратят время на поиск ошибок, чтобы проникнуть в информационные системы. Они просто анализируют исправления, которые публикуют производители программного обеспечения. И ведут атаку на ещё не обновлённые системы. Можем ли мы это предотвратить? Вячеслав Евгеньевич на некоторое время задумался, прошёлся вдоль стола, затем остановился и произнёс: "Пожалуй, кое-что мы сумеем сделать. Нужно выстроить защиту так, чтобы она не зависела от того, исправлена ли ошибка. Причём необходимы несколько уровней защиты. Первый на уровне сети, где надо проработать принцип гранулярности. Это позволит установить и контролировать правила взаимодействия приложения с сетью. Второй уровень полный запрет на взаимодействие, фильтрация всех действий или же затем получение разрешения. И третий защита памяти. А, так здесь можно использовать код устойчивый к переполнению буфера. Сам предложил коллега Вячеслава. Так мы сможем добиться того, чтобы Windows стал неусточив к любым ошибкам переполнения буфера. Вообще я имел в виду кое-что другое, но можно попробовать и так, заметил в ответ Коношев. Если не выйдет, подумайте, как расширить набор команд и на аппаратном уровне отделить страницы памяти, отведённые для исполнимых команд, тогда как на всё остальное установить табу. Таким образом процессор будет знать, что данные из тех страниц не являются командами и не станет их считывать в регистр. Хотя, конечно, эту технологию можно использовать лишь для процессорных платформ, которые её поддерживают. А что если установить защиту в приложениях? предложил коллега Вячеслава. Тогда многие опасные функции будут просто отключены, а сама защита станет блокировать атаки. Попробуйте всё, дал добро на работу Вячеслав. Причём ищите сбои и промахи во всём. Нужна идеальная программа, без погрешностей. Подумайте над тем, как создать технологию анализа поведения. Машина должна понимать, что если какое-то приложение начинает рассылку сообщений, превышающих заданное число адресов, это уже ненормально, и его нужно блокировать. Необходимо добиться приостановления подозрительных процессов ещё в самом начале. Всё, идите. Молодой человек спешно собрал свои бумаги и сразу же вышел. Вячеслав повернул голову в нашу сторону и спросил: Милая, ты не скучаешь? Я перевела взгляд на эту не наделённую слишком большим интеллектом особу. Виктория состроила какую-то кислую мину и не глядя на меня ответила: "Скучаю. Все ваши понети какие-то мудрённые, мне в них совершенно ничего непонятно. А поговорить тут просто не с кем". "А Женю её в расчёт ты не берёшь?" вспомнила обо мне Вячеслав. "Она вся в работе", покосившись на меня, ответила Виктория. Так может себе пока пойти и погулять по институту, не задумываясь, предложил Конышев. Посмотришь, как ведутся работы, может даже найдешь себе новых друзей. У нас работает много молодых людей. Ваш институт мало напоминает музей. Опять сморщила свой маленький нос Виктория. Что здесь увидишь, кроме голых стен да кучи угрюмых программистов? Может, не лучше пойти по магазинам? Милая, ты же знаешь, что я не могу тебя отпустить одну. Очаровательно улыбнулся в ответ Вячеслав. Почему же одну? Отправь со мной Женьку, предложила недолго думая наглая особа. Ну да, как же. Так я всё и бросила и попёрлась глазить на шмотки. Ну, усмехнувшись, подумала про себя я, даже не двинувшись с места и вообще делая вид, что не слышу этого разговора. Мне лично до жизни этой Фифы нет никакого дела. И потом я предупреждала Вячеславу, что так и случится. Он не послушался. Вот пусть теперь и переломает голову. Жжинечка, а может вам действительно немного развеяться? После минутной паузы вдруг предложил Коношев. Зданию института мне вроде ничего не угрожает, а вы уж, наверное, устали здесь находиться. Правда, сходите. Глядя во все глаза на Коношева, я не сразу нашлась, что сказать, но потом решительно заявила: "Не имею права нарушать инструкции. Я отвечаю за вашу". Последнее слово я особенно подчеркнула, безопасность. Но ведь тут мне совершенно ничего не угрожает, заметил Вячеслав. Посмотрите, сколько здесь охранников. И потом, вам тоже нужно иногда отдыхать. Я настаиваю, сходите. А почему, собственно, нет? спросила я себя. Какой резон торчать тут день и ночь? Это мне ещё предстоит делать неведомо сколько времени. К тому же мы только вернулись, а за столь короткое время преступники вряд ли сумеют придумать новый способ расправиться с Коношевым. Так что Коей какой перерывчик у нас имеется. Решено, пойдем прогуляемся, заодно понаблюдаем за обстановкой вокруг института. Мало ли, вдруг что интересное заметим. Хорошо, мы сходим, согласилась я с предложением Конышева. Но вы должны обещать мне, что из своего кабинета ни на гой, даже если очень понадобится. Обещаю, торопливо откликнулся Вячеслав. Не верю, тут же заметила в ответ я. По идее, вас бы прицепить наручниками к столу. Жаль, что права такого я не имею. Остается надеяться на ваши здравые мысли. Я все понял. Активно закивал головой Вячеслав. Идите и будьте спокойны, ничего со мной не случится. Оставив Вячеслава одного, мы с Викторией вышли из кабинета и неспешно направились к выходу. Девушка ступала медленно, плавно покачивая бедрами, очевидно, надеясь привлечь к своей персоне мужское внимание. Ну, то ли программисты и учёные попадали слишком загружены, то ли девица с вихлянием немного перебарщивала. Ну, в общем, никто её авансов даже и не заметил. А я тихонько злорадствуя плелась позади. Мы миновали холл, где какие-то люди возились на полу, ремонтируя паркет, и покинули здание. На улице было светло и солнечно, мимо сновали прохожие, пролетали машины. Прямо перед крыльцом суетливо копошились воробьи и голуби, клюющие брошенные кем-то семечки. Ярко-синее небо предвещало хорошую погоду. "На чём поедем, остановившись на крыльце, спросила у меня Виктория. Ни на чём, пройдёмся пешком, спокойно ответила я, торопливо пробегая взглядом по соседним домам и их окнам. Пешком? Да так мы 100 лет до центра будем добираться. А кто тебе сказал, что мы отправимся в центр?" Буркнул я недружелюбно. Мы погуляем здесь, по местным супермаркетам и бутикам, если ты против, лучше давай сразу вернемся. Виктория явно была против, но понимая, что спорить со мной бесполезно, нехотя согласилась. Я подхватила ее под руку, как будто давнюю подругу, и повела вдоль по тротуару. Я знаю, что не нравлюсь тебе, но зачем же обращаться со мной как с маленькой? Выразила недовольство девушка. Я могу идти и самостоятельно. Можешь, но не пойдёшь, потому что я за тебя головой отвечаю. Не дав ей вырваться, продолжила я идти дальше. Ты сама напросилась вернуться с нами, так что теперь не ершись и веди себя по возможности тихо и незаметно, как мышка. Тебе он нравится? Кто? Не поняла я. Мой муж, повернувшись ко мне, ответила Вика. Ну, уверенно, что нравится, потому что ты так излишься. Знаешь, что он любит меня, а твоей красоты даже не замечает. Он слеп. Странно, что он не замечает твоей мелочной душонки, парировала я совершенно безразличным тоном. Сцены ревности со стороны жён моих клиентов не были мне в новинку, так что я давно уже научилась не обращать на них внимания и точно знала, как следует себя вести. Викторио усмехнулась. Телохранитель. Да ты же наверняка даже оружия ни разу не видела и в руках не держала. Прицепилась к нему как пиявка и ходишь по пятам. Только и ждёшь, чтобы меня где-нибудь поскорее грохнули и дорожка освободилась. Виктория явно переходила границы дозволенного, и я за то поплатилась. Не желая более слушать эти бредни и испытывая острую необходимость раз и навсегда поставить заносивую дамочку на место, я молниеносно развернулась к ней всем торсом, отступила на шаг и, подпрыгнув на месте, резко махнула ногой прямо перед лицом девицы. Всего на сантиметр, не касаясь её, но давая понять, что при желании могла бы ударить её. Закончив показательное выступление, остановилась и, ухватив Викторию за подбородок, прошептала той прямо в лицо: "Знаешь что, милочка? Ты, конечно, его жена, но науки от тебя нет никакой пользы. Так что, если тебя не станет, никто и не вздохнет. К тому же, если бы какой-то женщине вдруг приглянулся твой супруг, ты бы и сделать ничего не смогла". потому что слишком глупа и привыкла думать только о себе. Тебе ведь в сущности всё равно, чем Вячеслав занимается производством бомб для террористов, шпионажем или какими-то научными проблемами, главное, чтобы денег побольше да почаще приносил. Виктория с трудом сглотнула накопившуюся слюну, заворожённо глядя мне в глаза и не в силах произнести ни слова. Я поняла, что уже достаточно её напугала, А потом вновь взяла ее под руку и как ни в чем не бывало зашагала по тротуару, добавив: "В нашем распоряжении сорок пять минут. Так что поторопись, иначе действительно не успеешь ничего потратить. Так как прямо перед нами оказался какой-то магазин, я, не задумываясь, провела в него Викторию и, отойдя в сторонку, дала той возможность спокойно изучить прилавки. Впрочем, она этого делать не стала. После того эффектного монолога все еще пребывая в некотором шоке. И потому скорее тупо глядела перед собой, нежели и в самом деле к чему-то приценивалась. Но это продолжалось недолго, и уже в третьем магазине девушка позабыла все свои обиды и с увлечением примеряла новые наряды. Побродив с полчасика по магазинам, мы с Викторией заглянули в кафе, где она заказала себе кофе и два пирожных, а я ограничилась одним лишь мороженым. Кафе располагалось прямо посреди аллейки, и потому в нем было сравнительно прохладно. Из больших колонок, размещённых по углам, лилась приятная спокойная музыка, невольно расслабляя и давая возможность подумать. Добираясь сегодня до института, я никакой слежки за Вячеславом не заметила, что немного подозрительно. Что из этого следует, рассуждала я мысленно, или преступники решили на время угамониться и не рисковать своими людьми, или готовят что-то ещё более коварное, чем покушение на дороге? Допустим, слежку они отменили, прекрасно зная, что дальше института Вячеслав вряд ли уедет. И дальше, если руководство и решит перенести его кабинет в другое место, это сразу же станет заметно по числу перевозимой куда-то техники. В любом случае, чтобы там не запланировали преступники, моя задача раскусить их намерения своевременно. И для этого мне нужно каким-то образом выяснить, кто поставляет им информацию. Вячеслав, кажется, говорил, что у руководства есть подозрение, что данные о нём и его перемещениях сливает кто-то из своих. Надо бы этого игрока на два фронта как-то вычислить и прижать к стенке. Ну вот как? Ой, смотрите, неожиданно воскликнула Виктория, притворяясь, что не обижается на меня, хотя это легко читалось в её глазах. Какой красивый понесли линолеум. Расцветка прямо такая же, как у паркета в институте. Даже и в голову не придет, что это не настоящее дерево. Я глянула в указанном направлении. Ленолиум, как ленолиум, нет в нем совершенно ничего необычного. В половине квартир города точно такой же. Паркет, хоть и остается на пике моды, но его не везде рискуют использовать, так как он требует особенного ухода, что многим не нравится. Как в том же институте. Новенький паркет лишь в главном холле, а в самих кабинетах ковровое покрытие. Странно, почему его вдруг взялись ремонтировать. Я много раз там была, и мне показалось, что пол в идеальном состоянии. И потом откуда там под паркетом могли взяться провода, что соединял один из ребят, когда мы там проходили. Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня вздрогнуть. Вика заметила это и тут же спросила: "Что с вами? Вы кого-то увидели?" Возвращаемся в институт немедленно. скакивая со стула, как ошарашенные, и хватая Викторию за руку, воскликнула я: "Но, но я же еще не допила кофе!" запротестовала девушка. "Не до него сейчас! Вашему мужу грозит опасность! Бежим!" Я буквально силой стащила ее с места. Виктория более не упиралась и послушно бежала за мной. Мы в два счета пересекли два квартала, поле и влетели в здание института. Там уже в лифты стали подниматься наверх. Ну быстрее же, быстрее, торопила я медленно поднимающуюся конструкцию. С чего вы взяли, что ему что-то грозит? Получив некоторую передышку, рискнула спросить у меня Вика. Помнишь рабочих, которые с паркетом возились? Ну да. Ты ничего странного в них не заметила? Нет, а что? Слишком уж они осторожно работают, постоянно оглядываясь по сторонам. И если вдруг кто-то попадается на глаза, тут же прекращают свои дела и начинают глупо улыбаться. Не знаю, откуда они взялись, но к паркету они не имеют никакого отношения. Вам показалось, обычные рабочие, не соглашалась Виктория. Сейчас проверим. Мы выскочили из лифта. Я первой вбежала в кабинет Вячеслава и, не обнаружив там его, едва не раздразилась отборным матом. Затем, правда, заставила себя успокоиться, выбежала в соседнюю комнату и, обратившись к первому попавшемуся парню, спросила: "Где Конышев? Ты его видел?" Да, он сейчас в соседней комнате проверяет работу инженеров. Оставайся здесь, бросила я Виктории, а сама помчалась искать Вячеслава. Долго бегать не пришлось, так как он сам попался мне в коридоре, едва я открыла дверь. Вячеслав, немедленно уходите в противоположное крыло. Без лишних слов приказала мужчине я. Женя, вы что опять встреслось? Моя жена с ней всё в порядке. Да, она в порядке, но вам грозит опасность. Немедленно берите её и отправляйтесь в ту часть здания. Да, и скажите мне, где Кононов? Да тут где-то был. Не в силах ни в чём разобраться, растерянно ответил Вячеслав. Спросите у ребят, может, они видели. Спрошу. А вы пока уходите. Я позвала Вику и ещё раз объяснив ей, что она должна сделать, отправила парочку в соседнее крыло. Но не одних, конечно. Да какого прокола я себе позволить не могла. А в компании с ещё несколькими программистами, которых выловила прямо в коридоре. Затем, чтобы не искать Кононова, набрала номер его сотового телефона и, дождавшись, когда Олег Ефимович снимет трубку, торопливо произнесла: "Олег Ефимович, Новочеп, вызывайте ребят из МЧС, необходимо разминировать пол в главном холле". "Как разминировать?" удивлённо откликнулся мужчина. "Зачем? Откуда там взялась бомба?" "Это вам лучше знать", заметила я. "Кто нанимал этих паркетчиков?" Я видела, как они прятали какие-то провода. Под паркетом разве есть хоть один провод? Нет, они все идут у нас по потолку, ответил Кононов. Вот именно. Вызывайте ребят, а я пока позабочусь о немедленной эвакуации работников. Получив от Кононова разрешение действовать так, как считаю нужным, я немедленно позвонила охраннику и попросила того включить кнопку сигнализации. Это был наипростейший способ воздействия. Охранник выполнил моё поручение, и вскоре по зданию раздалась противная завывающая музыка сирены. Непонимающие работники в первые минуты вопросительно переглядывались, но когда я крикнула: "В здании бомба!", моментально сорвались с мест в направлении двери. В считанные минуты институт стал похож на потревоженный муравейник. Все спешили к выходу, толкались, нервничали, но пока никаких потосовок или неурядиц не происходило. Проделав всё это, Я заспешила в другое крыло, где оставались Вячеслав и Виктория. Отыскала их очень быстро, а вместе с ними обнаружила еще нескольких сотрудников, угрюмых и не громко возмущавшихся. Да что же это такое? В который раз? И не говорите, надоело уже. Вячеслав, опять, наверное, по вашу душу, спросил пожилой дед в круглых очечках, непонятно как держащихся на самом кончике носа. И не только по его, ответила законушева я, а затем спросила сразу у всех, какое мероприятие запланировано во второй половине дня в холле. Никакого, пожали плечами несколько человек. Да нет же было, но мы пока еще не успели оповестить тех, кто должен на нем присутствовать, ответил старичок. Конанов намеревался устраивать перераспределение набранных сотрудников. Так как в некоторых отделах работу делать не успевают, в других наоборот, уже заканчивают. Я об этом не знал, удивлённо заметил Вячеслав и тут же спросил: "А как вы догадались, Евгения?" "Отчасти интуиция, отчасти логическое мышление. Я поняла, что минировать пол пусть даже очень большим количеством взрывчатки в холле, где вас может и не быть глупо, то есть цель у преступников иная. Они уверены, что в определённый час люди там будут, причём именно те, что им нужны. Отсюда вывод. Они осведомлены о многих вещах лучше, чем я. Но откуда? Откуда они могли узнать? Развёл руками старичок. Ведь знали же единицы. Мне бы списочек этих самых единиц, сквозь зубы негромко заметила я, с причёшуром глядя на всех присутствующих. Некоторые отвели глаза, понимая, что я теперь подозреваю всех, кто в курсе мероприятия. Другие озирались по сторонам, выискивая виновного, словно тот сам вдруг сознается в содеянном. Кстати, про список я не шучу, обратилась я к детку. Вы сможете его предоставить? Так замялся было он, но потом согласился. Хорошо, попробую, кого сам не вспомню, впишу остальные. Тогда поищите бумагу и ручку. Информация мне нужна как можно скорее. А что делать нам? спросил у меня Конышев, обнимая притихшую жену. Ждать, пока прибудет группа и разминирует пол. Что ж, подождём, вздохнул Вячеслав и устало опустился на предложенный ему женой стул. Ровно через час 20 прибывшие специалисты сообщили, что под паркетом действительно было заложено взрывное устройство. Ваши старатели серьёзно подготовились, заметил начальник прибывшей группы. Они даже о наполнители не забыли. Насыпали там мелкорубленный металл. Обойная сила у такой штуки большая, так что случись сам взрыв, погибли бы все. Да уж, спасибо, Евгений, вздохнул расстроенный Кононов. Это она у нас паркет проверить додумалась. Но успела вовремя, иначе мужчина сокрушённо замотал головой. Но ну, вы да не переживайте, всё хорошо, что хорошо кончается, попытался подбодрить присутствующих начальник группы. Только впредь проверяйте уж всё, что вносится в здание. Пусть охрана не ленится заглядывать в каждую сумку, не в коробке же они всё это пронесли. Да-да, обязательно усилим охрану. Спасибо большое, поблагодарил Кононов. Вы нам очень помогли. Выслушав заслуженные комплименты в свой адрес, мужчина удалился, прихватив с собой команду. поджидавшую его в коридоре, а мы остались на прежнем месте, молчаливо переглядываясь и пытаясь решить для себя, оставаться ли сегодня здесь или поспешить домой. Именно к этому склонялась и Виктория, шепнувшая мужу: «Может быть, поедем домой, отдохнем, а? Некогда отдыхать Виктории полна». Услышав ее слова, заметил Олег Ефимович: «Работа не ждет. Чем быстрее ее выполним, тем быстрее все это закончится». Так какой смысл откладывать? Так ведь всё равно же никого нет, развела руками дамочка. Вы что ж теперь за всех работать одни будете? А кто вам сказал, что никого нет? Кононов подошёл к окну и, глянув вниз, удовлетворённо добавил: "Он наши ребята скучают, но не уходят. Видно, привыкли уже. И потом я сам всех предупреждал, чтобы после эвакуации не разбредались. Так что сейчас народ позовём и продолжим". Пока все возвращаются на свои рабочие места, я бы хотела с вами поговорить. С вами и с Вячеславом. Желательно без посторонних, произнесла я, обращаясь к Кононову. Хорошо, пройдёмте ко мне. Мы дружно последовали за Олегом Ефимовичем в его кабинет и разместились там на мягком кожаном диванчике. Кононов сам принялся делать всем кофе, а я, не откладывая, приступила к главному. Олег Ефимович, вы, наверное, уже в курсе той просьбы, с которой я обратилась к вашему заместителю. Это относительно списка всех знающих про совещание, переспросил мужчина. Именно, кивнула я. Считаю это правильным решением. Необходимо выяснить, кто же проболтался или же специально сдал нас преступникам. Пора уже поставить точку в этом безобразии. Только честно скажу, даже не представляю себе, каким образом можно вычислить того, кто это сделал. Я видел список, и он довольно большой. Каждый из перечисленных мог сказать о собрании ещё кому-то. Тот ещё нескончаемая цепочка. Это всё так, но всё же стоит попробовать. Иначе ваша работа так и будет срываться. К тому же, в следующий раз я могу не заметить чего-то подозрительного, и что тогда? Всё взлетит на воздух? Что вы предлагаете? прямо спросил Кононов. Я готов вас поддержать, но объясните, как именно. Мне пришла в голову идея, но для ее осуществления необходима помощь вашей Вячеслава. Что за идея? Немного оживился Конышев, которому, видимо, уже порядком надоели все эти покушения. Распространить между наиболее приближенными к вам людьми информацию заведомо ложную и для всех разную, пояснила я кратко. Мы просто распространим разные сведения относительно того, где вы будете в наступающие выходные. И посмотрим, где именно появятся наши враги. Это даст нам возможность вычислить предателя, а там уж цепочка потянется и до самого организатора. А что? Идея неплохая, сделал мне комплимент Олег Ефимович. По крайней мере, шанс отыскать предателя есть. Да, но мы также можем его испугнуть, заметил в свою очередь Вячеслав. Вдруг они заметят засаду или узнают о том, что кому-то я сказал совершенно иное. Тогда стукачи заляжут на дно, и мы уже не сможем его разоблачить. Осиди и дожидаясь, когда он придёт сповенный, мы тем более ничего не добьёмся, вставила я. Нужно действовать, но, конечно, не безумно, а осторожно и тщательно всё спланировав. Кстати, ваша жена нам тоже может помочь. Каким образом? слегка напрягся Вячеслав. Да вы не волнуйтесь, ей нужно будет лишь слегка повысив голос в беседе со мною в присутствии некоторых людей, сообщить, что она предложила вам куда-то там поехать, и вы согласились. Надеюсь, вы справитесь. Я посмотрела на молчащую Викторию. Так и внула, а затем произнесла: "Да, могу. Если нужно, сделаю всё возможное, лишь бы покушения прекратились". Вот и отлично. Осталось теперь только продумать и выбрать место для встреч, распределить ложную информацию между определёнными людьми и ждать. Глядишь, кто-то себя и выдаст. А кто отправится по этим самым местам? Вы ведь одна везде не успеете. Поинтересовался у меня Олег Ефимович. Придется привлечь вашу охрану и еще нескольких моих знакомых. В этом, конечно, тоже есть доля риска. Сболтнуть лишние могут и они, но иного выхода я просто не вижу. Так может попросить людей у михсара Бахшоевича, так сказать, со стороны? Предложил Конанов. В них хоть не надо сомневаться. Что ж. Пожалуй, так и сделаем, согласилась я, немного подумав. Не думаю, что бандиты держат под контролем и все его передвижения. Что касается мест для засады, то нужно выбрать такие, что не вызовут подозрений. Вячеслав, куда вы обычно ходите с женой по выходным? Мы, ну, когда я ещё видеть мог в кино, в театр, но в последнее время никуда не выбирались, да и проект съел всё моё свободное время. Не уверен, что если мы решим пойти теперь куда-то, это будет выглядеть естественно. Они ведь тоже не дураки, видят, что сейчас я либо пропадаю в институте, либо сижу дома. Это верно, задумчиво протянул я. Такие внезапные походы могут вызвать подозрение. Ошибиться мы не должны. Так, может им пойти к кому-то в гости? предложил Кононов. Но уж это-то они себе могут позволить? Ладно, это первый вариант. Подыщем какую-нибудь левую квартиру и оставим там наших людей. Но нам нужно ещё как минимум четыре варианта. Какие будут предложения? В больницу пора сходить, предложил сам Вячеслав. Туда я иногда заглядываю в связи с травмой. Тогда уже лучше на приём к какому-то конкретному врачу, даже лучше в частную клинику, внесла некоторую поправку я. Вообще надо такие места подбирать, где народу поменьше. Нельзя подвергать опасности посторонних людей. Думаете, они и там понаставят бомб? ужаснулся Олег Ефимович. Почему нет, ответила я. Бандиты действуют нагло и бесторемонно, и им горе не от дослучайных жертв. Так, два места подобраны. Куда бы отправить вас ещё? На встречу с бывшим коллегой или просто сделать вид, что вы идёте к кому-то в гости, объявить об этом всем, кому нужно, но адреса выдать разные. Что, зря голову ты ломать? Пожалуй, это лучший вариант, поддержал мою идею Коношев. В таком случае нужно решить, какие квартиры использовать. Это я поручаю вам. Я посмотрела на Кононова. Можете снять несколько разных, можете воспользоваться квартирами, принадлежащими знакомым. В общем, думайте сами. Адреса мне понадобятся через час, а пока я должна ещё раз всё тщательно обдумать. Распределив обязанности, мы занялись каждой своим делом. Сначала собрали весь необходимый материал, затем мы с Викторией стали шататься по отделам, якобы интересуясь проводимой работой. Попутно заводили разговор о планах на выходные и выбалтывали то, что следовало. Одним словом, дело спорилось, и очень хотелось надеяться, что результаты не заставят себя ждать. Ну, а чем мы займемся в выходные на самом деле? – поинтересовалась у мужа Виктория вечером. Не сидеть же целых 2 дня в четырёх стенах. Ты-то, конечно, будешь корпеть над проектом, а мы? Может, и в самом деле сходим куда-нибудь, предложила она. Евгения, что вы на это скажете? нерешительно спросил Вячеслав. Стоит ли покидать дом? Пожалуй, стоит, немного подумав, дала я ответ, а затем пояснила: вдруг за вами следят. А значит, в нужное время вы действительно должны покинуть дом и отправиться по заданному адресу. Как? Но мы же Не спешите, перебила я мужчину. Мы, конечно же, не поедем туда, куда якобы собираемся, а совсем в другое место. Но прежде позаботимся о том, чтобы нас потеряли из виду. Таким образом, преступникам не останется ничего иного, кроме как торопиться туда, куда их направили. Ну и замечательно, обрадовалась Виктория. Так куда мы едем? Если нет идей, то могу предложить театр. 100 лет там не было. Прызнисла я, хотя я глянула на Вячеслава. Ну почему вы вдруг решили, что обязательно надо видеть, что происходит на сцене? В оперетах, к примеру, вообще действия минимум. Зато как поют. Хотите сказать, что вы не против? Уточнила я. Я даже за. Улыбнулся Вячеслав. Театр это замечательное место. Вполне вероятно, что там нам удастся раславиться. Тогда я тотчас же закажу билеты. Захлопала в ладоши Виктория. И вскочила с места. Нет, нет, торопливо схватив за руку, одернула ее я. Дамочка замерла, не понимая, в чем дело. Звонить нельзя, а телефон наверняка прослушивается, пояснил я. Лучше поищите газету. Обычно на последних страницах публикуется репертуар театров. А билеты возьмем прямо на месте. Ну ладно, согласилась Виктория и принялась перебирать кипу газет, сложенных в коридоре. На улице темнело. За шторой все окна, я включила свет и решила посмотреть телевизор. Вячеслав попросил меня найти канал новостей и с интересом стал вслушиваться в сообщения о событиях в мире. Его жена наконец сумела найти нужную информацию и передала газету мне. Я в этом ничего не понимаю. Я и в театре-то была всего три раза, да и то в детстве. Как думаете, что лучше посмотреть? Я пробежала взглядом репертуары местных театров и остановилась на оперетте. Конышевы поддержали мой выбор, так что у нас завтра все было решено. Я остановила машину у довольно внушительного пятиэтажного здания, которое располагалось прямо напротив одного из городских фонтанов и украшалось на входе большой вывеской, указывающей на то, что здесь временно располагается театр оперетты. Старый же корпус закрыт в связи с реставрационными работами. Ну вот мы и прибыли, констатировала я. Выгружайтесь. А вы абсолютно уверены, что избавились от слежки? бызгливо спросил Вячеслав. Вы столько колесили по городу, вдруг она снова где-то прицепилась к нам. Не думаю, я умею заметать следы. К тому же, машину преследователей я вычислила ещё у дома и хорошо запомнила, как она выглядит. И номер? втрепенулся Вячеслав. О вы весь грязью залеплен, вздохнула я. Так что найти машину и её владельца вряд ли удастся. Хотя не удивлюсь, если тачка и вовсе окажется краденой. Ну так что? Вы идёте или так и будете сидеть в машине? Я посмотрела на испоганно вцепившихся друг в друга голубков. Сейчас Вячеслав был одет в тёмный костюм с красивым серебристым галстуком, а его жена в длинное замшевое платье с открытыми плечами, украшенное стразами по талии. Волосы она собрала и заколола шпильками с бусинками на конце, оставив один небрежный волнистый локон свисать у виска. Вместе парочка смотрелась как крутой бизнесмен в чёрных очках и его юная пассия, жаждущая оказаться в роли жены. По крайней мере, именно такая мысль пришла бы мне в встречь я их двоих где-нибудь случайно. Поняв, что выжидать неизвестно чего не имеет смысла, Вячеслав и Виктория вышли из моего Фольксвагена. Я закрыла за ними дверцу, и мы дружно прошествовали до двери в здание и сразу нашли кассу. Там я приобрела билеты, и мы отправились искать свои места. Преодолев нескончаемый коридор, по обе стороны которого располагалось множество закрытых дверей с указанием номеров рядов и мест, мы отыскали то, что нам нужно, и зашли в зал. Наши места относились к числу дорогих. Так всегда бывает, если покупаешь билеты перед показом А потому я ничуть не удивилась, когда увидела, что вместо обычных красных стульев, какими уставлен весь зал, здесь уже удобные кресла, с расположенными вокруг них напольными вазами, из которых торчат пальмы и какие-то крупные растения, неизвестные мне. Я осмотрелась, зал всё быстрее и быстрее заполнялся и шумел, как потревоженный улей. Вячеслав и Виктория заняли места согласно билетам. Я села по другую сторону от Конышева и, достав свой сотовый, отключила звуковой сигнал, заменив его виброзвонком. Так требовал этикет. Где-то внизу пели кали на скрипках, виолончелях и иных инструментах музыканты. В связи с отсутствием оркестровой ямы их разместили сбоку от сцены, отгородив от зала небольшой фанерной стенкой. Вскоре все стулья в оркестре были заполнены, объявился и дирижер. Разместившись поудобнее в кресле, я попросила у Виктории театральный бинокль, прихваченный ею из дома, и стала осматривать зал. Затем вернула вещицу женщине и, присоединившись к остальным, захлопала в ладоши. Занавес поднялся, открывая нашему взору довольно бедное оформление и декорации. Да, театр, кажется, переживал не самое лучшее время. На сцену выскочила девица в порядком выцветшем костюме, когда-то богато расшитом блёстками и стразами, и запела. Я смотрела и слушала, и изредка поглядывала на часы, зная, что время подходит к тому моменту, когда всё должно проясниться. Минут через 30 1-й акт закончился, и объявили небольшой перерыв. Большинство зрителей сорвались со своих мест и метнулись в кафетерий. Мы предпочли остаться на месте. Виктория попыталась поинтересоваться моими впечатлениями от оперы, но я не поддержала разговора, и она умолкла. Впрочем, в качестве собеседника она удовольствовалась собственным супругом. И шумно что-то чирикала там на у ушка. Наконец перерыв закончился, и зрелище возобновилось. Не слишком заинтересовавшись представлением, я в скором времени заскучала. Благо из-зажужжал мой сотовый, и я тихонько выскользнула в коридор, где сняла трубку, дабы не мешать остальным наслаждатьсяオペрой. "Да, я слушаю", произнесла я, не дожидаясь слов абонента. "Евгения Максимовна, это Ветхов Игорь Анатольевич. Да-да, я помню. Вы ответственный за ведение операции", перебив парня, определила я. "Что-то случилось? Вы уже кого-то задержали?" "К сожалению, нет", устало вздохнул мужчина. Я постоянно связываюсь со своими людьми по телефону, но все они отвечают, что на квартиру никто не приходил. Что ни на одну? Нет. Такое ощущение, что они знают о засаде. А ведь прошло уже более получаса с момента назначенной встречи. Что делать? А что вы можете? Оставайтесь на местах ещё столько же времени, а затем снимайте посты. Странно. Почему же они не совершили нападения? Очень странно. Такое ощущение, что у наших мыслей просто считывают, или во всех кабинетах понатыканы жучки.